Глава 13. Поездка с препятствиями Солнце клонилось к закату, когда Гектор стоял рядом с ловким пальчиком, притоптывая, чтобы согреться, и потирая руки. Все говорили, что зима будет суровая, и вспоминали тот год, когда Фодус замерз. Гектор тоже помнил это. Ему было тогда пять лет, и отец водил его на реку, чтобы показать редкое зрелище. Гектор думал, что увидит белый лед, но он оказался темно-серым. Предприимчивые торговцы установили на берегу свои палатки и развели костры, на которых жарились каштаны. Было шумно и весело. Гектору, понятно, очень хотелось спуститься на лед, но отец не пустил его, и оставалось только смотреть на других. Гектор помнил, какое выражение лица было у его отца, когда тот наблюдал за людьми, бегавшими по льду. У него тогда мелькнула пристранная мысль, что отца, похоже, тоже тянет побегать вместе со всеми. Воспоминания Гектора были прерваны цоканьем копыт и стуком колес. К нему подъехала карета. «Хектор?» — спросил кучер. "Везепиц?" «Да, это я». «А я Соломон», — отосвался кучер, пристально разглядывая его. Одежда у мальчишки была, конечно, не ахти, но, говорил он, как-то чудно, вроде бы и местный, и не совсем. Соломон чувствовал, что в этом черноглазом отроке таится больше, чем кажется на первый взгляд. Не зря, наверное, барон выслал за ним карету. — Долго нам ехать? — спросил Гектор, забравшись внутрь. — Ну, — протянул Соломон, нахмурив брови и втянув воздух сквозь зубы. «Зависит от погоды и от дороги. Недавно был дождь, а теперь того, гляди, снег пойдет. Я знаю место в горах, там как раз деревушка, и если после нее свернуть, то будет короче, но зимой там не проехать из-за снега». «Ну и ладно», — отозвался Гектор, закрывая дверь и устраиваясь на сиденье. Щелкнул кнут, Гектора тряхнуло, и в следующий момент он двинулся прочь из Орбсумиды, прочь от Полли, Лотти и своего отца. Экипаж нельзя было назвать комфортабельным, обычно Гектор ездил на более мягких сиденьях. Но в последнее время он убедился, что можно привыкнуть почти ко всему, и смирился с очередным неудобством. У него было ощущение, что он оставляет позади не одну прошлую жизнь, а целых две – на северном берегу и на южном. Вскоре надвигающаяся ночь поглотила дневной свет, и Гектор задернул занавески. Мысли его обратились к Боврику и приняли столь кровожадный характер, что сердце начало работать в бешеном ритме. Но он не мог не улыбнуться сквозь сжатые зубы над иронией сложившейся ситуации. Этот двуличный мошенник, — подумал он угрюмо, — сам накликал беду, пригласив меня в замок. Между тем они поднимались в гору, воздух становился все холоднее. Гектор поплотнее укутался в отцовский плащ и отдался во власть усталости, накопившейся за день. Все, что осталось у него на память об отце, — это его плащ и кокон на шее. Он пробудился ото сна сброшенный на пол внезапном переворачивающим все внутренности толчком. Тартифламис выругался Гектор и сел опять на скамейку, вцепившись в нее руками, но чуть не слетел с нее вторично при следующем не менее мощном сотрясении. Опасения кучера были не напрасны, недавние грозы разворотили дороги. Внезапно один за другим последовали громовой удар, оглушительный треск и жуткий скрежет рвущегося металла. Карету резко занесло влево, и она опрокинулась на бок. Когда все затихло, Гектор кое-как поднялся на ноги. Он был в шоке, но обошлось без травм. Прихватив свою сумку, он выбрался наружу через дверь, которая была теперь у него над головой. Соломон стоял на дороге, ругаясь, на чем свет стоит. «Колесо отвалилось», — сказал он, выпрягая лошадей, — «но тут совсем недалеко до деревни, там карету починят». И вот при призрачном свете ущербной луны, под аккомпанемент сокающих лошадиных копыт, Гектор и Соломон стали подниматься верхом бок о бок на крутой холм. Вскоре показались огоньки деревни, и Гектор заметил у дороги большой плоский камень с выбитой на нем надписью «Пагус Парвус». «Пагус Парвус — небольшое селение в Муаровых горах», — пробормотал Гектор себе под нос фразу из учебника. Его бывший учитель был бы доволен. «Здесь нам помогут», — сказал Соломон с облегчением, — «и дадут чего-нибудь горячего». Залитая луной улица шла в гору так круто, что Гектор живо представил себе, как деревенские жители пробираются по ней, цепляясь за конные рамы, чтобы не скатиться вниз. Они спешились около трактира «Маринованный пескарь» и отдали поводье мальчишке, который выбежал, услышав их. Гектор прошел вслед за Соломоном в трактир, где они сразу окунулись в волны теплого воздуха и громкого смеха. Трактирщик протирал, или, по крайней мере, вытирал, стакан за стойкой бара. При виде прибывших он воскликнул «Соломон! Очень рад вас видеть, сэр!» «Бенджамин Туп!» — Соломон поднял руку в ответном салюте. Подойдя к стойке, он вкратце рассказал трактирщику о происшествии, и Бенджамин немедленно выискал двух умельцев, отправившихся чинить карету. «Что пожелаете?» — спросил он гостей. «Мне пиво, и этому юному Хектору тоже», — сделал заказ Соломон, «и раз уж вы все равно обслуживаете нас, то заодно чего-нибудь тушеного». Взяв пиво, Соломон направился к столику у стены, расплескивая жидкость из переполненной кружки на усыпанный опилками пол. Похоже, он пользовался здесь популярностью, его дружески приветствовали со всех сторон. Гектор присоединился к Соломону, и тут же какая-то пожилая женщина подошла к ним, то и дело подмигивая. У нее был нервный тик. «И куда же вы направляетесь в столь поздний час?» — спросила она. схол, ответил Гектор. То ли он сказал это необычайно громко, то ли выбрал для этого момент, когда в трактире было необычайно тихо, но стоило ему произнести эти слова, как наступила полная тишина. «Странное место для молодого парнишки», — подмигнула ему пожилая дама. «Леди Мандибл, как я надеюсь, даст мне работу по подготовке зимнего праздника», — объяснил Гектор. «А что в этом Холли странного?» «Не столько в самом Холли, вступил в разговор Бенджамин, скрестив руки на груди и облокотившись о прилавок, — «сколько в его обитателях» кто только не таскается и чего только не таскают в этот замок и из него». Через нашу деревню постоянно возят что-нибудь для леди Мандибл, и такого багажа мне еще никогда не приходилось видеть. Как-то один сундук свалился с повозки и раскрылся, а то, что было в нем, рассыпалось по всей улице. Статуэтки и украшения, изображающие каких-то монстров, чучело животных, которых я даже назвать не могу». «И кости, маленькие и большие. Какая надобность, леди, в этих иноземных диковинах, скажите на милость!» Посетители трактира поддержали его нестройным бормотанием. «Говоришь, направляешься в Висипец?» — спросил один из них, выступив из темного угла. «Вот послушай историю, которая заставит тебя дважды подумать, прежде чем ехать туда». «Хорошо», — отозвался Гектор, — но предупреждаю, если уж я решил что-то сделать, то отговорить меня нелегко. То же самое, по-видимому, можно было сказать о незнакомце. Он решительно уселся за их столик и начал свой рассказ. Меня зовут Оскар Карпью, и я тоже из Урпсумиды. Именно в этом городе мой собственный тесть подставил меня, обвинив в убийстве, которого я не совершал. Я не стал дожидаться полиции, я был бедняк, а он богач. Безнадежное дело доказывать свою невиновность. Оставил в городе своего маленького сынишку Пина и бежал в с Парвус. Выждав какое-то время, я вернулся в город, чтобы найти сына, но они куда-то переехали, я очень скучаю по нему. А что касается визи Пицхола, то ездить туда у меня желания нет». «Нам, деревенским, нет дела до того, что там происходит. Мы слышали только, что молодой лорд Мандибл женился, а вскоре после этого отец его умер. Недавно до нас также дошли слухи, что при леди Мандибл завелся какой-то одноглазый. Его зовут барон Боврик де Вандолен, и говорят о нем много разного». Так что, когда пару недель назад в деревне появилась сверкающая черная карета с алыми занавесками и тремя форейтерами, мы поняли, что это тот самый барон. И в Визипедсе понадобился плотник, и поскольку это моя профессия, я поехал с ним. Очень странный вид у этого замка, весь сложен из огромных черных каменных глыб, на которых выбиты разные декоративные орнаменты. Если присмотреться, то заметишь, что в нишах прячутся жуткие существа, свирепые грифоны и омерзительные горгульи. У входа колонны, сверху украшенные в форме цветов, а среди цветов ползают ящерицы и змеи. Такое впечатление, что все они следят за тобой. Я сразу приступил к работе в большой столовой, «Надо было подготовить ее к зимнему празднику. Мне дали конкретное задание — подправить стеновые панели, укрепить расшатавшиеся половицы, починить ножки стульев. Я почти никого не видел, пока работал там, но когда я выключал мой станок и не стучал молотком, то часто слышал, как лорд Мандибл играет на клавесине и возится со своими котами. Как-то вечером... Часы только-только пробили десять. Откуда-то вдруг донеслись шум и громкие голоса. Я любопытен, как и любой смертный, и потому я отложил свои инструменты и пошел на шум. Он раздавался в холле, и там я застал необычную сцену. Несколько человек, охотников, судя по их костюмам, столпились вокруг какого-то большого зверя, лежавшего на мраморном полу. У него была темная шерсть, Четыре конечности, я сказал бы, ноги и руки, как у обезьяны, и огромная голова. Он издавал острый запах гниющего мяса, как будто давно умер. Но затем я заметил, что его грудь вздымается и опадает. Внезапно он пошевелился, и один из охотников садил ему в бок нож по самую рукоятку. Зверь застонал, повернул голову и, готов поклясться, посмотрел мне прямо в глаза». Даже сейчас я не могу описать, что я при этом почувствовал. Из разговора я понял, что зверя поймали в ближайшей Дубраве. Сначала охотники решили, что спугнули косматого вепря, и, только подстрелив его, поняли, что это нечто совершенно необыкновенное. Я хотел было подойти к зверю, но в этот момент в холле появились леди Мандибл и Боврик. Возможно, он представляет научный интерес, предположил один из охотников. «Надо сохранить его живым и послать в город. Пусть там разберутся», — сказал другой. «Лучше продать его, как диковину», — выразил свое мнение третий. По выражению лица леди Мандибл, можно было понять, что все эти предложения не заслуживают внимания. «Раз его поймали в моем лесу, значит, он принадлежит мне», — заявила она, «и я буду решать, что с ним делать». В тоне, каким она это произнесла, и в саркастической ухмылке, скривившей губы Боврика, было что-то такое, отчего у меня мурашки забегали по коже. Я поспешно смылся, пока меня не обнаружили. После этого мне только и хотелось поскорее закончить работу и убраться из этого места подальше. Неделю спустя я получил заработанные деньги и покинул замок. Когда я спускался с холма... Мне повстречалась повозка, на которой сзади был приторочен большой деревянный ящик. Повозка угодила колесом в рытвину и едва не перевернулась. Ящик резко дернула, и крышка его сдвинулась. Кучер с проклятиями соскочил с козел и стал поправлять поклажу. Я подошел, чтобы помочь ему. «В замок?» — спросил я. «Но», — ответил он, — «не дай бог что-нибудь случится с грузом». Леди Мандибл мне голову оторвет. Я уже столько всего наслушался о Леди Мандибл, да еще и насмотрелся в замке, что мне стало любопытно, и я заглянул в ящик. Уж лучше бы я этого не делал. Сначала я увидел всего лишь кресло, но быстро понял, что кресло это совсем не простое. Кресло было целиком изготовлено из того необыкновенного зверя. Подлокотниками кресла были его предплечья, не лапы, и на концах подлокотников загибались его пальцы, а лапы служили ножками кресла, причем на задних лапах были сохранены даже пальцы стопы. Все кресло было обтянуто шкурой зверя, сзади она спускалась до самого низа, черная шерсть была расчесана в одном направлении и лоснилась. Если у меня и оставались еще какие-то сомнения, то они рассеялись, когда я увидел на туго натянутой шкуре след от ножа, воткнутого охотником. Я был потрясен. Меня чуть не вырвало от отвращения. Спасибо, что хоть голову не пристроили к креслу, этого мой желудок уж точно не выдержал бы. Позже я узнал, что она была выставлена отдельно, как трофей. Никогда не забуду взгляд, которое это умирающее существо бросило на меня. Конечно, это было не человеческое лицо, но, клянусь, взгляд этот не был взглядом зверя.